Глава 30. Вдалеке звонил колокол на Бакине. Кричал ястреб, кругами летая в небе. Волна прихлынула к скалам и разбилась. Время не остановилось. — Это был несчастный случай, — сказал Паркер, оседая на землю, пока к нам бежали люди. — Сколько же их, этих несчастных случаев? Первый же полицейский, добежавший до утесов, велел остальным отойти. Снизу доносились голоса, Люди забредали в воду со стороны пляжа, но было уже слишком поздно, и все мы это понимали. «Никому не двигаться», — распорядился полицейский, взобравшийся по каменным ступеням. «Тогда я и узнала его, офицер Пол Чамберс, второй присутствовавший на наших допросах в прошлом году». Офицер Чамберс взглянул в сторону дома, над которым поднимался дым, потом на Паркера, который сидел на земле, тяжело дыша, и, схватившись за руку, «Он убил седи сказал Паркер, — «и хотел прикончить Эйвери». Взгляд, брошенный при этом на меня, был умоляющим. Даже в эту минуту он торговался. У него был пистолет. Он не оставил мне выбора. Я должен был остановить его. Никогда еще я не чувствовал в себе такой силы, как в те моменты, когда он затаил дыхание под пристальными взглядами всех вокруг. Я ничего не стала ни подтверждать, ни отрицать — Я ощущала взгляд Паркера сбоку на своем лице, слышала его отчаянный шепот «Умоляю!» «Больше ни слова, Паркер!» Это предостерегающий голос Гранта взвился над толпой зрителей. В толпе я видела знакомые лица — семьи Силва, Харлоу, Ломанов. Грант кому-то звонил, пока Паркер сидел, схватившись за руку. Конор протолкнулся в первые ряды, но подоспевший полицейский велел всем отступить. Слышались сирены и опять крики снизу, приказы увести машины, оттеснить людей. Службы экстренной помощи не могли пробиться через толпу. За нашими спинами дым достиг открытой двери балкона и валил изнутри клубами. Дом Ломанов горел, погиб человек, а мы все так же стояли на скальном карнизе. «Ты убил моих родителей!» — сказала я. Громко, чтобы слышали остальные. Не только офицер Чамберс, но и собравшиеся поблизости зрители. Коннор, Фейт, Грант и Бьянка. Паркер поморщился, качая головой, но мы оба знали, что это правда. Я знаю, что это был ты. И Сэдди погибла, потому что тоже об этом узнала. Ко всем моим утратам был причастен он, и мне хотелось отплатить ему. Паркер по-прежнему качал головой и хранил молчание, как велел ему отец, Даже когда ему велели встать. Даже когда надели наручники на его сложенные за спиной руки. Взгляд Паркера метался из стороны в сторону, пока его вели через толпу. Он будто отчаянно высматривал кого-нибудь, кто все исправит. Дальше он шел молча, опустив голову. Такой же человек, как любой другой. В полиции я выложила все. Но слишком многое у меня отняли огонь и море. Улики сгорели. Мой телефон, флешка, все это пропало. Но я скопировала файл с флешки на свой ноутбук и туда же перенесла снимки с телефона Сэди. У полицейского Чамберса вид стал явно удивленный, когда я упомянула про телефон Сэди. Похоже, Бен Коллинс оставил эту информацию при себе, ни с кем не стал делиться известием о том, что телефон нашелся. Я так и не поняла, хватит ли того, что у нас осталось. Затем я стояла в вестибюле участка и понимала, что у меня больше нет ничего. Моя машина и мой ноутбук остались в полиции в качестве вещдоков. Я попросила у секретаря разрешения воспользоваться телефоном, но поняла, что не помню наизусть ни единого номера. «Эвери!» Я обернулась на голос Коннора. Увидела сквозь застекленные двери за ним фургон, припаркованный кое-как, словно в расчете на недолгое ожидание. Не спрашивая, куда мы едем, я пристегнулась. Я понятия не имела, куда теперь мне может понадобиться. Но когда Коннор повернул вверх к высокому берегу, я догадалась. Он остановился на усыпанной гравием парковки у мини-отеля и заглушил двигатель. Коробка с моими вещами уже стояла на веранде. Коннор открыл дверцу машины, но помедлил, прежде чем отойти и выпустить меня. «Конец сезона!» «Всегда есть свободные комнаты».